525. Найдем также слова и о преданности. Неужели преданность может качаться по ветру, как былинка степная? Говорю об основных качествах духа, без которых восхождение невозможно. Пусть колеблется и шатается все вокруг, преданность к учителю не может шататься. Шатание и преданность несовместимы. Следствие шатания тяжкое и пагубное. Преданность безусловная не зависит от внешних явлений. Преданность условная колеблется постоянно от каждого вихря шатающегося ветхой мысльень. Не вити же преданность крепкую, безусловную, несломимую и непоколебимую ничем, явити знак чуда. Мне радость вести уявивших всю полноту преданности.